Глава тридцать пятая — Что? — на недоумение чувствовалось, как легкая щекотка в голове. «Э — -э -э -э -э -э Рич, ты дурак, да? — Но Голохад действительно такой же, как я, только лучше, — мысленно смутился я. — Ты только взгляни на его оружейную форму. Он даже в ней идеален. — Будешь такие глупости думать? Я тебя дома за... «За попу укушу, понял?» Я подавился мыслью, если можно так сказать. «Ты для меня один-единственный, и не смей в этом сомневаться», уже совершенно серьезно сказала мастер. «Иди отморозь мужика и пусть катится, а то он там так и будет теперь стоять, пока тундра не зацветет. Успокоившись и успокоив свои страхи, я, набрав воздуха в легкие, снова приблизился к брату. Гал тут же разморозился сам. Не обращая больше внимания на регистраторшу и Козуо, он впился взглядом в лицо Рисы, а потом, игнорируя мою попытку заговорить, стремительно шагнул мимо меня в открытый портал, бросив на ходу. «Я лично поинтересуюсь у главы. И не дай про родитель ты соврал, Рич». Голос его снова стал льдисто спокойным, а синий огонь спрятался в глубине зрачков. «Скатертью дорожка, колобок мороженый». пробурчала Риса себе под нос. Бабушка, это мы договоримся». «Эй, где моя карта мастера? Готова уже?» «Не, прикиньте, он мне своего братца попытался подсунуть под предлогом, что тот красивее и в оружейной форме крут, как спецназовец на утреннике в детском саду. Совсем уже?» «Интересно, кто моему принцу такой комплекс вырастил, величиной Саверест?» Ладно, мне нетрудно его за задницу кусать каждый раз, когда отвисшие комплексы будут в ногах путаться. Мне очень нравится речь во пятая точка, и я с удовольствием уделю ей внимание. А то смотри на него. Весь такой внутренне заледенел, ожидая моей реакции. Я ж его за внешность и идеальность выбрала. А тут такой образец. Ага, снеговик в оправе. Эх, мужчины. Придем домой, он мне три раза потискать должен будет. И, между прочим, кто у нас тут авантюрист без башни, то есть башней, три раза посмотреть? Как он этого своего льдистого рыцаря осадил? И вывернулся же, моментально сделав из бабкиной подставы и нашей авантюры секретное поручение. Мозги-то варят, а? А? И как, спрашивается, я могла бы не выбрать именно его? Ну, в общем, без происшествий не обошлось. Чуть было не нарвались на скандал. И это не самое страшное, что могло произойти». А если бы этот старший снеговик без разговоров цапнул младшего за руку и в портал? Как бы я его потом с чужой территории добывала? Уф, подумала и мороз по спине. Зато карточку мне сделали быстро-быстро. А девочка за стойкой так испуганно моргала, что парни сразу поверили, ничего не поняла. И не испортит нам игру. Ладно, ладно, я тоже поверила. Почти. И буквально когда уже Ксандр открыл нам проход обратно в его квартиру, что-то дернуло меня обернуться и встретиться с регистраторшей взглядом. Так, только умненьких девочек с умением мгновенно просчитывать ситуацию по косвенным признакам нам не хватало. Я улыбнулась Ричу и в два шага вернулась к стойке. Обогнула ее и наклонилась к испуганно отпрянувшей девице. Да, я угадала. У нее на экране вместо рабочей программы уже открыта таблица тотализатора. Больше штуки не ставь. «Причём не раньше, чем через двенадцать часов», — прошептала я, чуть откидывая капюшон и демонстрируя ставший известным на всю призму фирменный Ивановский хабитус. «Если не хочешь испортить отношения с кланом, ну ты поняла. Будешь хорошей девочкой, приглашу в гости. Угу». Пилюлю стоило подсластить. «Она очень слабенькое оружие, работает в системе хранителей». А там уже легенды ходят о том, что наши мастера могут привязать и развить любого. Главное, познакомиться и понравиться друг другу. Да за приглашение на землю там уже чуть ли не драка. «Меня Малика зовут», — тихо улыбнулась девушка и заправила вьющуюся светлую прядку за ухо. «Я поняла, спасибо». «Умные люди всегда между собой договорятся», — подмигнула я. «Шанс дороже денег», — снова кивнула Малика. Да и пять, подруга. Считай, моя рекомендация у тебя уже есть». И мы звонко хлопнули ладонью о ладонь. «Их!» Будет моим родственником мужского пола сюрприз, как только комета улетит. Ушлая девица, упорная, умная и довольно симпатичная, как, в принципе, многие молодые оружия. Они дураки будут, если такое упустят. А боевые качества — дело наживное. «О чём-то там чирикало с регистратором». полюбопытствовал Казуо, когда мы уже перешли обратно в холл нашего дома. «Ты случайно не спросила у нее, где она покупала тот интересный вьюнок? Очень необычные соцветия. Как оно опыляется!» «Кому что, о садовнику кактусы!» «Дядя Ксандр, можно вас попросить об еще одной услуге?» Улыбнулась я целителю. Мужчина повернулся ко мне и с интересом взглянул в глаза. «Казуо бы какую книжку о флоре разных миров!» Сами мы с Земли заказать пока не сможем, а подождать... Наш ботаник выест мозг всем вокруг чайной ложечкой. Эм... Проще скачать учебную программу для младших курсов Академии. Там, правда, упор в основном либо на съедобность, либо на опасность растений разных миров, но классификация по спектрам есть, и перечислены самые необычные биоцинозы, так что... Да, давайте! Радостно подскочил Казуо так, что с него практически спал капюшон плаща. «Но только не все сразу», — ехидно добавила я. «Если дать ему весь курс, он зароется в него с головой и забудет даже о еде, не то что о тренировках». «Ну, по идее, вам все равно поступать. Так что подготовительный курс я вам перешлю один на всех, а вы уже разбираетесь, кому ботанику, а кому геометрию потоков», — кивнул Ксандр. Возьмите версию с искусственным наставником. Внезапно вмешался Рич. Она стоит чуть дороже, но при этом контролирующая программа не дает ученикам перерабатывать или игнорировать один предмет за счет других. Там ограниченное количество информации в сутки и встроенное расписание. На Лизину карту закажу, решил Ксандр. Сразу ей придет. На Лизину карту значит. Я правильно поняла, Лизавета, что ты все же нарушила мой приказ и не только сама вылезла в призму, но еще и Казо за собой потащила. Уй, а бабушку Гиттин, -э выд в кресле мы и не заметили.